Мы медленно едем по длинной, испещренной рытвинами подъездной дорожке. Ряды деревьев тянутся по обеим сторонам. Мы движемся вперед, подпрыгивая, около минуты. Под колесами скрежещет гравий и хлюпает грязь. Дом в конце дорожки сделан из камня. Отсюда он не выглядит огромным. С одной стороны открытая деревянная пристройка с перилами. Мы паркуемся справа от дома. Других машин поблизости нет. Разве у его родителей нет машины? Я вижу свет, идущий из комнаты, которую Джейк называет кухней. В остальной части фермы темно. Должно быть, внутри стоит дровяная печь, потому что как только я выхожу из машины, то чувствую запах дыма. Когда-то это было милое местечко, но теперь немного обветшало. Стоило бы заново подкрасить подоконники, отремонтировать фасад. Большая часть крыльца гниет. Качели на крыльце порваны и заржавели. «Я пока не хочу туда идти», — говорит Джейк. Я уже сделала несколько шагов по направлению к дому. Останавливаюсь и поворачиваю назад. Мы столько сидели в машине. Давай сначала прогуляемся. Здесь темновато. Не находишь? Не видно же почти ничего. Тогда хотя бы подышим свежим воздухом. Сегодня звезд нет, но в ясную летнюю ночь они просто невероятны. В три раза ярче, чем в городе. Раньше они мне так нравились. И облака. Помню, как выхожу на улицу днем. Погода стоит влажная. И облака такие массивные, мягкие на вид. Мне нравилось, как легко они двигались по небу. Как отличались друг от друга. Глупо, наверное, просто смотреть на облака. Жаль, что мы не можем увидеть их сейчас. Это не глупо, говорю я. Нисколько. Приятно, что ты замечал такое. Большинство людей не заметили бы. Я всегда замечал подобные вещи. И деревья тоже. Кажется, теперь уже не так часто замечаю. «Не знаю, когда все изменилось. Во всяком случае, можно понять, что снаружи чертовски холодно, когда снег вот так хрустит. Это не тот мокрый снег, из которого делают снежки», — говорит Джейк, идя впереди. Жаль, что он не в перчатках, у него руки красные. Тропинка, ведущая от подъездной дороги к амбару, вымощена камнями, неровными и рассыпающимися. «Я ценю свежий воздух, но он холодный, совсем не бодрящий. У меня онемели ноги». Я думала, что Джейк захочет сразу пойти внутрь и поздороваться с родителями. Именно этого я и ожидала. На мне нет теплых штанов. Никакого длинного белья. Джейк устраивает мне сокращенную экскурсию. Так он это называет. Ветреная ночь — странное время, чтобы осматривать окрестности. Я вижу, что он действительно хочет мне все показать. Машет рукой в сторону яблоневого сада и того места, где летом растут овощи. Мы подходим к старому сараю. Там овцы. говорит он. Наверное, папа дал им зерна час назад. Он ведет меня к широкой двери, которая открывается через верхнюю половину. Мы входим. Свет тусклый, но я различаю силуэты. Большая часть овец лежит. Некоторые из них жуют. Я это слышу. Овцы выглядят вялыми, обездвиженными холодом. Их дыхание парит вокруг них. Они смотрят на нас отсутствующим взглядом. У сарая тонкие фанерные стены и кедровые столбы. Крыша — какой-то листовой металл, может быть, алюминий. В нескольких местах на стенах видны трещины или дыры. Это место выглядит слишком унылым, чтобы задерживаться здесь надолго. Сарай совсем не такой, каким я его представляла. Конечно, я ничего не говорю Джейку. Тут тоскливо. И воняет. «Это их жвачка», — говорит Джейк. «Они всегда так делают. Жуют». А из чего она? Из полупереваренной пищи, которую они отрыгивают и жуют. Помимо куска чего-нибудь съедобного во рту, в сарае в это время немного развлечений. Джейк молча выводит меня на улицу. Я вижу то, что тревожит меня куда сильнее, чем неустанно движущиеся челюсти. Возле стены лежат две туши, два мохнатых трупа. Кто-то положил их, обмякших и безжизненных, снаружи у сарая. Я не ожидала такое увидеть. Нет ни крови, ни ран, ни мух, ни запаха. Ничего не указывает на то, что эти существа когда-то были живыми. Никаких признаков разложения. С таким же успехом их могли сделать из синтетического, а не органического материала. Я хочу их рассмотреть, но также хочу уйти подальше. Я никогда раньше не видела мертвых ягнят. Разве что на тарелке, с чесноком и розмарином. Я впервые думаю о том, что, похоже, существуют различные степени смерти. Как и разные степени всего. Быть живым, быть влюбленным, быть преданным, быть уверенным. Эти ягнята не ходят во сне. Они не сбиты с толку и не больны. Они не думают сдаваться. Эти бесхвостые ягнята мертвы, в наивысшей степени мертвы. Мертвы на десять баллов из десяти. А что будет с ягнятами? Кричу я Джейку, который уходит прочь, удаляется от сарая. Я вижу, что он проголодался и хочет поскорее попасть внутрь. Ветер усиливается. «Что?» — он кричит через плечо. «Ты имеешь в виду мертвых?» «Да». Джейк не отвечает. Он просто продолжает идти. Я не знаю, что еще сказать. Почему он ничего не ответил о мертвых ягнятах? Я ведь их увидела. Я бы предпочла не обращать на них внимания. Но теперь, когда их увидела, это уже невозможно. «С ними что-нибудь случится?» — спрашиваю я. «Даже не знаю. Что ты имеешь в виду?» «Они уже мертвы. Они там останутся?» Их похоронят или еще что-нибудь? Возможно, их сожгут в большом костре. Когда станет теплее весной, Джейк продолжает идти впереди меня. В любом случае, сейчас они окоченели. С виду они не так уж сильно отличались от живых и здоровых ягнят. По крайней мере, на мой взгляд. Но они умерли. Такие похожие на живых, здоровых ягнят. И одновременно совсем другие. Я бегу за Джейком, стараясь не поскользнуться и не упасть. Мы уже достаточно далеко от сарая, и когда я оборачиваюсь, два ягнёнка кажутся одной неодушевленной массой. Мешком с зерном, прислоненным к стене. Пойдем, завел Джейк. «Я покажу тебе старый загон, где раньше держали свиней. Теперь не держит. Слишком затруднительно». Я иду за ним по тропинке, пока он не останавливается. Загон выглядит заброшенным, нетронутым в течение нескольких лет. Так мне кажется. Свиней больше нет, но загон остался. «Так что же случилось со свиньями?» «Последние двое были довольно старыми и больше не двигались», — говорит он. «Их пришлось усыпить». «И твои родители не завели новых?» «Маленьких?» «Поросят. Ведь обычно так поступают». «Иногда. Но, думаю, они решили не заменять старых». «Свиньи требуют труда. И содержать их дорого». «Наверное, стоило промолчать. Но я поддалась любопытству». «А почему пришлось усыпить свиней?» «На ферме так бывает». это не всегда приятно. Они что, заболели? Он оборачивается и смотрит на меня. Забудь об этом. Не думаю, что тебе понравится правда. Просто расскажи. Я хочу узнать. Здесь, на такой ферме, иногда бывает трудно. Это работа. Мои родители несколько дней не заходили в загон, чтобы проверить, как там свиньи. Они просто бросали еду внутрь. Свиньи день за днем лежали в одном и том же углу. И через некоторое время папа решил, что надо бы рассмотреть их получше. Когда он вошел внутрь, свиньи выглядели неважно. Он понял, что они испытывали некоторый дискомфорт. Папа решил, что лучше попытаться сдвинуть их с места. Он чуть не упал навзничь, когда поднимал первую свинью. Но ему это удалось. Он поднял ее и перевернул. И обнаружил, что брюхо свиньи кишит личинками. Их были тысячи. Как будто внизу ее целиком покрывал движущийся рис. Со второй было еще хуже, чем с первой. Обеих свиней буквально съели заживо. Изнутри наружу. И этого нельзя было заметить, если просто посмотреть на них издалека. С некоторого расстояния они казались довольными, расслабленными. Вблизи все было совсем по-другому. Я же говорил тебе, жизнь не всегда приятна. Охренеть. Свиньи были старые, и, вероятно, у них отказала иммунная система. Возникла инфекция, гниль. Они же, как не крути, свиньи, живут в грязи. Вероятно, все началось с небольшого пореза, и на рану сели мухи. Так или иначе, папе пришлось уцепить свиней. Это был единственный выбор. Джейк выводит нас и снова идет вперед. Снег хрустит у него под ногами. Я пытаюсь идти по его следам, где подошвы немного спрессовали снег. «Бедные животные», — говорю я. «Но мне все понятно. Да-да, понятно. Их пришлось усыпить, чтобы избавить от страданий. Подобные мучения невыносимы, даже если решение окончательное. Два ягненка, свиньи. Я подумала, это и впрямь не подлежит обсуждению. Назад пути нет. Может, им повезло вот так уйти после всего, что они пережили. По крайней мере, теперь им уже не больно. В отличие от замерзших ягнят, нет ничего успокаивающего или гуманного в образе тех свиней, которых Джейк подсадил в мой разум. В голову вдруг приходит мысль. А что, если страдания не заканчиваются смертью? Откуда нам знать? Вдруг лучше не станет? Может, смерть — это не выход? Что, если личинки по-прежнему будут питаться, питаться, питаться, а жертва будет их чувствовать? Эта возможность пугает меня. «Тебе надо поглядеть на кур», — говорит Джейк. Мы подходим к курятнику. Он отпирает дверь, и мы ныряем внутрь. Куры уже сидят на насестах, так что мы не задерживаемся там надолго. Но все таки я успеваю наступить в какое-то жидкое, незамёрзшее дерьмо. Почувствовать неприятный запах и увидеть, как одна из последних куриц, не забравшихся на насест, расклевывает собственное яйцо. Дело не только в сарае. Каждый уголок имеет свой особый запах. Это место с его курицами, сидящими на тонких жёрдочках и смотрящими на нас, кажется мне жутким. Похоже, птицы больше недовольны нашим присутствием, чем овцы. «Они иногда так делают. Съедают яйца, если вовремя не собрать», — говорит Джейк. «Отвратительно. Вот и все, что я могу сказать». «У вас, наверное, нет соседей?» «Ну, не совсем. Зависит от того, как ты определяешь слово «сосед». Мы выходим из курятника, и я рада избавиться от этой вони. Обходим дом. Я прижимаю подбородок к груди, чтобы согреться. Мы сошли с тропы и теперь сами прокладываем себе путь по неубранному снегу. Обычно я не чувствую себя такой голодной. Я умираю с голоду. Поднимаю глаза и вижу кого-то в доме, в окне второго этажа. Тощая фигура стоит, глядя на нас сверху вниз. Женщина с длинными прямыми волосами. У меня замерз кончик носа. «Это твоя мама?» Я машу рукой. Нет ответа. «Наверное, она тебя не видит. Здесь слишком темно». Женщина все стоит у окна. а мы продолжаем идти, пробираясь по щиколотку в снегу. У меня онемели ноги и руки. Щеки покраснели. Я рада оказаться внутри. Дую на ладони, чтобы они поскорее оттаяли, когда мы входим в маленькую прихожую. Чувствую запах ужина. Какое-то мясо. Кроме того, снова запах горящего дерева и отчетливый атмосферный аромат, который есть в каждом доме. Его собственный запах, о котором обитатели даже не догадываются. Джейк кричит. «Привет!» Его отец, должно быть, это его отец, отвечает, что они спустятся через минуту. Джейк кажется рассеянным, почти нервным. «Тебе нужны тапочки?» спрашивает он. «Может, они и великоваты для тебя, но эти старые полы довольно холодные?» «Конечно», — говорю я. «Спасибо». Джейк роется в деревянном ящике слева от двери, набитом шляпами и шарфами, и достает пару поношенных синих тапочек. «Мои старые», — говорит он. Я знал, что они там. То, чего им не хватает внешне, они восполняют комфортом. Он держит их в обеих руках, изучая. Как будто боюкает. Я люблю эти тапочки. Говорит он скорее себе, чем мне. Вздыхает и протягивает их мне. Спасибо. Говорю я, не что мне стоит их надевать. В конце концов, я так и делаю. Они не подходят мне по размеру. Ладно, сюда, говорит Джейк. Мы переступаем порог. Поворачиваем налево в маленькую гостиную. Уже темно, и Джейк поворачивает выключатели на некоторых лампах, пока мы идем. «А что делают твои родители?» «Они нас ждут. Мы входим в большую комнату. Гостиная». Внутри, в отличие от внешнего облика, дом ближе к тому, что я ожидала увидеть. Старинная мебель, ковры, множество деревянных столов и стульев. Каждый предмет мебели или безделушка индивидуальный. И декор... Не хочется быть придирчивой... Но мало что сочетается друг с другом. И все выглядит древним. Здесь нет ни одной вещи моложе двадцати лет. Наверное, это может быть очаровательно. Мы как будто перенеслись в прошлое на несколько десятилетий. Музыка усиливает ощущение путешествия во времени. Кажется, Хэнк Уильямс или Билл Монро. Может, Джонни Каш? Звучит как винил, но я не вижу, откуда доносится музыка. Спальни наверху. говорит Джейк, указывая на лестницу рядом с гостиной. Больше там ничего нет. Я покажу тебе, когда мы поедим. Я же говорил, это не шикарный дом. Он старый. Правда. Все старое, но удивительно аккуратное, опрятное. На пристенных столиках нет пыли. Подушки не испачканы и не порваны. В каком старом фермерском доме нет пыли? Ни ворса, ни шерсти животных, ни вылезших нитей, ни грязи на диване и стульях. Стены увешаны картинами и эскизами, их очень много. Большинство не в рамах, картины очень большие. Эскизы различаются по размеру, но в основном они меньше. В этой комнате нет ни телевизора, ни компьютера. Много ламп и свечи. Джейк зажигает те, что не горят. Наверное, его мать коллекционирует декоративные статуэтки. В основном дети в замысловатых нарядах, шляпах и сапожках. Кажется, фарфор. Некоторые фигурки собирают цветы. Некоторые несут охапки сена. Чем бы они ни занимались, им суждено это делать вечно. В дальнем углу потрескивает дровяная печь. Я подхожу и становлюсь перед ней. Поворачиваюсь, чтобы почувствовать тепло на спине. «Обожаю огонь», — говорю я. «Уютно в холодную ночь». Джейк садится на темно-бордовый диван напротив. Мне приходит в голову одна мысль, и прежде чем я успеваю обдумать ее, выпаливаю. «Твои родители знали, что мы приедем, верно? Они пригласили нас?» «Да. Мы общаемся». За входом в эту комнату за лестницей виднеется поцарапанная, обшарпанная дверь. Она закрыта. «Что в той стороне?» Джейк смотрит на меня так, словно я задала действительно глупый вопрос. «Просто еще несколько комнат. А за той дверью подвал». «О, хорошо», — говорю я. «Он еще не закончен. Просто отвратительная дыра в земле». Для водонагревателя и тому подобного. Мы им не пользуемся. Это пустая трата пространства. Внизу ничего нет. Дыра в земле? Просто забудь о нем. Он есть. И это не самое приятное место. Все. Пустяк. Я слышу, как где-то наверху хлопает дверь. Смотрю на Джейка. Проверяю, заметил ли он это. Но он погружен в свои мысли. Смотрит прямо перед собой. Пристально. Хотя, казалось бы, в пустоту. Откуда эти царапины на двери? С тех пор, как у нас была собака. Я перехожу от плиты к стене с картинами и эскизами. Вижу, что на стене есть и несколько фотографий. Все черно-белые. В отличие от эскизов, все фотографии в рамках. На этих фотографиях никто не улыбается. У всех суровые лица. Посередине висит снимок молодой девушки лет четырнадцати. Может, моложе. На ней белое платье. Она позирует стоя. Снимок выцвел. А это кто? Спрашиваю я, дотрагиваясь до рамы. Джейк не встает, но поднимает глаза от книги, которую взял с кофейного столика. Моя прабабушка. Она родилась в 1885 году, или около того. Худая и бледная, выглядит застенчивой. Она не была счастливым человеком. У нее были проблемы. Меня удивляет его вот тон. В нем слышится намек на несвойственное Джейку раздражение. Может, у нее была тяжелая жизнь? предполагаю я. От ее проблем тяжело было всем. Ну, без разницы. Я даже не знаю, зачем мы до сих пор держим ее фото на виду. Это печальная история. Мне хочется узнать о ней побольше, но я не спрашиваю. А это кто? На фото ребенок, Совсем малыш. Года три-четыре. Не знаешь? Нет. Откуда мне знать? Это я. Я наклоняюсь ближе, чтобы лучше рассмотреть. Что? Не верю. Это не можешь быть ты. Фотография слишком старая. Просто она черно-белая. Это я. Мне сложно ему поверить. Ребенок стоит босиком на грязной дороге, рядом с трехколесным велосипедом. У ребенка длинные волосы, и он пристально смотрит в камеру. Я приглядываюсь получше и чувствую, как мои внутренности сжимаются. Ребенок не похож на Джейка. Ни Он похож на маленькую девочку. Если точнее. На меня. Говорят, он почти перестал разговаривать. Перестал разговаривать? Общался без слов. Работал, но ничего не говорил. Из-за этого все чувствовали себя неловко. Я проходил мимо него в коридоре, здоровался, а он с огромным трудом смотрел мне прямо в глаза. Потом краснел. и вид у него делался отстранённый. Серьёзно? Да, я как-то даже пожалел, что нанял его. И дело не в том, что он был некомпетентным. Всё всегда было чисто и аккуратно. С работой он справлялся. Но дошло до того, что у меня появились подозрения, понимаешь? Я что-то почувствовал. Как будто он был не совсем нормальным. Получается, всё было неспроста. Да, получается. Надо было действовать, что-то предпринять, прислушаться к своей интуиции. Не стоит судить задним числом. Мы не должны чувствовать себя виноватыми из-за действий одного человека. Дело не в нас. Мы-то нормальные люди. Дело только в нем. Верно. Хорошо, когда кто-то об этом напоминает. И что теперь? Постараемся все забыть. Найдем замену. Двинемся дальше. «Вот мы и за столом. К счастью, запахи весьма хороши. Сегодня мы пропустили обед, готовясь к этой трапезе. Я хотела проголодаться наверняка и добилась своего. Единственное, меня беспокоит головная боль и смутный металлический привкус во рту, который я ощущаю уже несколько дней. Он появляется, когда я ем определенные продукты. И кажется, хуже всего с фруктами и овощами. Химический привкус. Понятия не имею, чем он вызван. Когда я замечаю его... то аппетит сразу пропадает. И я надеюсь, что на этот раз такого не случится. Еще меня удивляет то, что мы так и не повстречались с родителями Джейка. Где же они? Стол накрыт, еда на месте. Я слышу шарканье в другой комнате, вероятно, на кухне. Беру себе булочку, теплую булочку, разрываю ее пополам и намазываю сверху кусочком масла. Но не ем. Осознавая, что я единственная, кто приступил к трапезе. Джейк просто сидит и ждет. «Как же я проголодалась!» Я уже собираюсь снова спросить Джейка о родителях, когда дверь в прихожую открывается, и они входят в комнату, один за другим. Я встаю, чтобы поздороваться. «Садись, садись!» — говорит его отец, махнув рукой. «Приятно познакомиться!» «Спасибо, что пригласили меня. Еда пахнет великолепно!» «Надеюсь, ты проголодалась!» — говорит мама Джейка, усаживаясь. «Мы рады, что ты здесь!» Все происходит быстро. Никаких официальных представлений. Никаких рукопожатий. Теперь мы все здесь. За столом. Я думаю, это нормально. Меня интересуют родители Джейка. Могу сказать, что его отец сдержан на грани отчуждения. А мама все время улыбается. Она не переставала улыбаться с тех пор, как появилась из кухни. Ни один из родителей Джейка не напоминает мне его в физическом смысле. Его мама более накрашена, чем я могла предположить. На ней так много косметики, что это немного меня тревожит. Я бы никогда не сказала об этом Джейку. Волосы у нее крашеные, черные, как вороново крыло. Они резко контрастируют с напудренным белым лицом и красной помадой. Она также кажется немного уязвимой и хрупкой, как балансирующий на краю стола хрустальный бокал. На ней старомодное синее бархатное платье с короткими рукавами и оборками из белого кружева вокруг шеи и манжет. как будто она только что с специального приема или собирается на него. Такие платья я не часто вижу. Оно не соответствует сезону, подходит скорее для лета, чем для зимы. И для простого ужина выглядит слишком шикарно. На его фоне я кажусь одетой недостаточно формально. А еще она босиком: ни обуви, ни носков, ни тапочек. Раскладывая салфетку на коленях, Емельком глянула под стол. и заметила, что на большом пальце ее правой ноги не хватает ногтя. Остальные ногти на ногах выкрашены в красный цвет. Отец Джейка одет в носки и кожаные тапочки, синие рабочие брюки и клетчатую рубашку с закатанными рукавами. На шее висят очки на шнурке, на лбу тонкий пластырь, как раз над левым глазом. Еда передается по кругу, мы приступаем. «У меня проблемы с ушами!» — объявляет мама Джейка. Я поднимаю глаза от тарелки, Мать Джейка смотрит прямо на меня, широко улыбаясь. Я слышу тика невысоких напольных часов у стены позади стола. «У тебя больше, чем проблема», — отвечает отец Джейка. «Тинитус», — говорит она, накрывая руку мужа своей. «Вот как это называется». Я смотрю на Джейка, потом снова на его маму. «Простите», — говорю я. «Тинитус, что это такое?» «Очень невеселая штука», — говорит отец Джейка. «Совсем не веселая». «Да уж», — говорит его мать. «Я слышу шум в ушах, в голове. Не постоянно, но очень часто. Ровный шум на заднем плане жизни. Сначала думали дело в ушной сере, но она ни при чем». «Это ужасно», — говорю я, снова глядя на Джейка. Ноль эмоций. Он продолжает запихивать еду в рот. «Кажется, я слышала о таком. И вообще мой слух ухудшается. Это все взаимосвязано». Она все время просит меня повторить, — говорит отец. Он потягивает вино. Я делаю то же самое. И еще голоса. Я слышу чей-то шепот. Она опять широко улыбается. Я снова смотрю на Джейка, на этот раз пристальнее. Вглядываюсь в его лицо в поисках подсказок. Но ничего не получаю. Он должен вмешаться, помочь мне. Но он молчит. Именно тогда, когда я смотрю на Джейка, ожидая помощи, начинает звонить мой телефон. Мама Джейка подпрыгивает на стуле. Я чувствую, как к моему лицу приливает кровь. Нехорошо. Телефон в сумочке, которая лежит рядом со стулом. Джейк наконец-то смотрит на меня. «Простите, это мой телефон», — говорю я. Думала, он сел. «Опять твоя подруга». Она звонила весь вечер. «Может, стоит ответить?» — говорит мать Джейка. «Мы не возражаем, если твоей подруге что-то нужно». «Нет-нет, ничего особенного». «А вдруг наоборот?» — говорит она. Телефон продолжает звонить. Все молчат. После нескольких звонков он затихает. «В любом случае», — говорит отец Джейка, «эти симптомы звучат хуже, чем есть на самом деле». Он протягивает руку и снова касается руки жены. «Это совсем не то, что можно увидеть в кино». «Я слышу звуковой сигнал». Получено голосовое сообщение. И еще одно. Я не хочу слушать эти сообщения. Но знаю, что мне придется это сделать. Я не могу игнорировать их вечно. Эти шепоты, как я их называю, говорит мать Джейка, на самом деле не такие голоса, как ваши или мой. Они не говорят ничего вразумительного. Тяжело ей приходится, особенно ночью. Ночью хуже всего, подтверждает она. Я теперь почти не сплю. А когда она не спит... Про отдых можно забыть. Всем. Я безуспешно пытаюсь ухватиться за соломинку. Понятия не имею, что говорить. Это и впрямь трудно. Чем больше ученые исследуют сон, тем больше мы понимаем, насколько он важен. Телефон снова начинает звонить. Я знаю, что это невозможно, однако на этот раз он звучит громче. Серьезно? Тебе лучше ответить, говорит Джейк и потирает лоб. Родители молчат, только переглядываются. Я не собираюсь отвечать. Я не могу. Мне очень жаль, — говорю я. Это раздражает всех. Джек пристально смотрит на меня. От этих штуковин порой бывает больше хлопот, чем пользы, — говорит отец Джейка. Сонный паралич, — говорит мать. Серьезное заболевание. Оно подрывает здоровье. Ты слышала о таком? — спрашивает его отец. Кажется, да. Я просыпаюсь, но не могу пошевелиться. Я в сознании. Его отец внезапно оживляется, жестикулируя вилкой. Иногда я просыпаюсь посреди ночи, без всякой причины, поворачиваюсь и смотрю на нее. Она лежит рядом со мной, на спине, совершенно неподвижная. Ее глаза широко открыты, и она выглядит испуганной. Это всегда пугает. Никогда к этому не привыкну. Он тычет вилкой в еду на своей тарелке и жует с полным ртом. Я чувствую тяжелый груз на груди, продолжает мама Джейка. Часто бывает трудно дышать. Телефон снова пищит. На этот раз сообщение длинное. Я это знаю. Джейк роняет вилку. Мы все поворачиваемся к нему. «Извините», — говорит он. Потом наступает тишина. Я никогда не видела, чтобы Джейк настолько сосредоточенно смотрел на тарелку. Он даже не ест, просто смотрит на нее. Неужели это мой телефон вывел его из равновесия? Или я сказала что-то, что его обеспокоило? Он кажется другим с тех пор, как мы приехали. его настроение. Как будто я сижу здесь одна. «Ну и как прошла поездка?» спрашивает его отец, побуждая Джейка наконец заговорить. Все было прекрасно. Сначала движение было сильное, но примерно через полчаса дороги очистились. Проселочными дорогами редко пользуются. Джейк похож на своих родителей не в смысле внешности, а незаметными движениями, жестами. Как и они, он складывает руки вместе, когда о чем-то думает. Разговаривает, как они. Внезапно уводит беседу прочь от темы, которую не хочет обсуждать. Это поразительно. Наблюдая за человеком и его родителями одновременно, получаешь зримое напоминание о том, что мы все — композиты. «Люди не любят ездить по холоду и снегу, и я их не виню», — говорит мать Джейка. «Здесь, в округе, ничего нет, даже за много миль отсюда, и все таки по пустым дорогам можно ездить спокойно, не так ли? Особенно ночью». А из-за новых магистралей этими дорогами теперь почти никто не пользуется. Можно дойти до дома по самой середине, и тебя никто не собьет. Идти будешь долго, и можно немного замерзнуть. Его мать смеется, хотя я и не вижу причин для смеха. Но зато безопасно. Я слишком привыкла к пробкам, говорю я. Поездка сюда была приятной. Я не так уж много времени провожу в сельской местности. Ты же из пригорода, верно? Родилась и выросла. «Около часа или около того в сторону от большого города». «Да, мы бывали в твоих краях. Это прямо возле воды?» «Да. По-моему, мы там никогда не были», — говорит она. «Я не знаю, что ответить. Разве в сказанном нет противоречия?» Она зевает, утомленное воспоминаниями о прошлых путешествиях или их отсутствием. «Странно, что ты не помнишь, когда мы были там в последний раз», — говорит отец Джейка. «Я много чего не помню». говорит мать Джейка. «Джейк бывал здесь раньше, со своей последней подружкой». Она подмигивает мне или изображает нечто вроде подмигивания. «Я не понимаю, то ли это нервный тик, то ли осознанное действие. Разве ты не помнишь, Джейк, сколько всего мы в тот раз съели?» «Ничего особенного», отвечает Джейк. «Он покончил с едой, вычистил тарелку полностью. Я и половину своей порции не съела. Я сосредотачиваюсь на еде». Разрезаю кусок мяса слабой прожарки. Снаружи оно темное и покрыто корочкой. Внутри непрожаренное, розовое и сочное. На моей тарелке остаются следы сока и крови. Есть салат-желе, к которому я еще не притронулась. Мне удалось немного утолить голод. Я разминаю картофель и морковь вместе с кусочком мяса и кладу в рот. — Как хорошо, что ты здесь с нами, — говорит мама Джейка. Джейк никогда не приводит сюда своих подружек. Это действительно здорово. Совершенно верно, говорит отец. Здесь слишком тихо, когда мы одни и... У меня есть идея, обрывает его мать. Будет весело. Мы все смотрим на нее. Раньше мы часто играли в разные игры, чтобы скоротать время. Была одна, моя любимая. И я думаю, у тебя здорово получится, если ты готова, конечно. Почему бы тебе не изобразить Джейка, говорит она мне. «Да, точно», — отвечает отец Джейка. «Хорошая идея!» Джейк смотрит на меня и снова опускает глаза. Он держит вилку над пустой тарелкой. «Итак, мы собираемся...» «Вы имеете в виду, что я должна сыграть роль Джейка?» — спрашиваю я. «В этом суть?» «Да!» — говорит его мама. «Изобрази его голос. Говори, как он. Сделай что угодно, как он. О, это будет забавно!» Отец Джейка откладывает столовые приборы. Это такая хорошая игра. Я не... просто... Мне не слишком хорошо удаются такие вещи. Изобрази его голос. Просто для смеха, — настаивает мать. Я смотрю на Джейка. Он не хочет смотреть мне в глаза. Ладно, — говорю я, оттягивая время. Чувствую себя некомфортно, пытаясь подражать ему перед родителями. Но не хочу разочаровывать их. Они ждут, смотрят на меня. Я откашливаюсь. «Привет, я Джейк», — говорю, понизив голос. «У биохимии много достоинств, как и у литературы и философии». Отец улыбается и кивает. Мать улыбается от уха до уха. «Мне стыдно. Я не хочу играть в эту игру». «Неплохо», — говорит отец Джейка. «Совсем неплохо». «Я знала, что у нее получится», — соглашается мать. «Она его знает. Изнутри и снаружи». Джейк поднимает голову и произносит. Я следующий. Это первое, что он сказал за последнее время. Джейк не любит игр. Так держать! Его мать хлопает в ладоши. Джейк начинает говорить, явно изображая мой голос. Тембр немного выше, чем его собственный, но не комично высокий. Он не издевается надо мной. Он мне подражает. Использует незаметные, но точные жесты и мимику, зачесывая невидимые волосы за ухо. Это поразительно. Аккуратно. отталкивающе, неприятно. Это не представление ради забавы. Он относится к имитации серьезно, слишком серьезно. Становится мной на глазах у всех. Я смотрю на его маму и папу. Они широко раскрыли глаза. Им так нравится этот спектакль. Когда Джейк заканчивает, наступает пауза, прежде чем его отец разражается смехом. Его мама тоже хохочет. Джейк не смеется. И тут звонит телефон. хотя в кои-то веки не мой. Это стационарный телефон громко дребезжит в другой комнате. «Я лучше возьму трубку!» — говорит мать после третьего звонка. И уходит, посмеиваясь. Отец берет вилку и нож, снова принимается за еду. Я больше не чувствую голода. Джейк просит меня передать салат, я так и делаю. А он не говорит спасибо. Мать возвращается в комнату. «Кто это был?» — спрашивает Джейк. «Никто!» — она садится. «Ошиблись номером!» качает головой и протыкает вилкой морковный медальон. «Проверь свой телефон», — говорит она. Внутри просыпается тревога, когда эта женщина бросает на меня пристальный взгляд. «Мы не против, честное слово». Я не могу есть десерт. И дело не только в том, что я сыта. Когда принесли десерт, что-то вроде шоколадного полена со слоями взбитых сливок наступила минута неловкости. Я просила Джейка напомнить родителям, что у меня непереносимость лактозы. Должно быть, он забыл. Я не в силах прикоснуться к этому пирогу. Пока Джейк с родителями на кухне, я проверяю свой телефон. Он сел. Возможно, это и к лучшему. Разберусь с ним утром. Когда мама Джейка возвращается к столу, на ней другое платье. Кажется, больше никто этого не замечает. Может, она все время так делает? Передевается к десерту. Перемена не бросается в глаза платье того же фасона, но другого цвета. Как будто сбой компьютера вызвал небольшое искажение. Может, она пролила что-то на другой наряд? А еще наклеила пластырь на большой палец ноги, на котором нет ногтя. «Мы можем предложить что-нибудь еще?» Снова спрашивает отец Джейка. «Уверена, что не хочешь торта?» «Нет-нет, не хватит, правда. Ужин был удивительный, и я наелась». «Жаль, что ты не любишь сливки», — говорит мама Джейка. Я знаю, что от них можно немного располнеть, зато вкусно. Выглядит неплохо, — говорю я, — и воздерживаюсь от того, чтобы поправить её насчёт «не любишь». Мой отказ не имеет никакого отношения к тому, что я люблю. Джейк еще не съел свой десерт, не притронулся ни к вилке, ни к тарелке. Откинулся на спинку стула, поигрывая прядью волос на затылке. Я вздрагиваю, как будто меня ущипнули, и в шоке понимаю, что грызу ногти. Указательный палец у меня во рту. Я смотрю на свою руку. Ноготь на большом пальце почти наполовину отгрызен. Когда я это начала? Не могу вспомнить, но, похоже, я делала это весь ужин. Прижимая руку к боку. Так вот, почему Джейк так смотрел на меня. Как я могла не заметить, что грызу ногти. Я чувствую во рту кусочек ногтя, застрявший между коренными зубами. Кошмар. «Ты не мог бы вынести компост сегодня вечером, Джейк?» спрашивает мать. «У твоего отца все еще болит спина, а мусорный бак полон». «Конечно», — отвечает Джейк. «Может, дело только во мне, но вся эта трапеза кажется слегка странной. Дом, его родители, поездка совсем не такие, как я себе представляла. Ничего в них нет ни веселого, ни интересного. Я даже не думала, что все вокруг окажется таким древним, таким устаревшим. С самого приезда... Ощущаю себя неловко. Его родители неплохие, особенно отец. Но их не назовешь хорошими собеседниками. Они много говорили, в основном, о себе. К тому же часто надолго воцарялась тишина, которую наполняли скрежет столовых приборов о тарелке. Музыка, тиканье часов, потрескивание дров в камине. Джейк хороший собеседник, один из лучших, кого я когда-либо встречала. И я думала, что его родители тоже будут такими. Думала, мы поговорим о работе и, возможно, даже о политике, философии, искусстве и тому подобных вещах. Думала, их дом окажется просторнее и в лучшем состоянии. Думала, что на ферме будет больше живых животных. Я вспоминаю, как Джейк однажды сказал мне, что для качественного интеллектуального взаимодействия по-настоящему важны лишь две вещи. Первое. Не усложнять простое и не упрощать сложное. Второе. Не придумывать заранее стратегию или вывод, когда вступаешь в беседу. «Извините», — говорю я, — «мне надо заскочить в ванную. Она вон за той дверью». Я трогаю языком кусочек ногтя, застрявший в зубах. «Верно», — говорит отец Джейка. «Как и все здесь. Она находится вон там, в конце длинного коридора».